Вернее, написал-то он много больше, я имею в виду лишь сохраненные, неблагодарными потомками. За свою поэзию он пять раз был сослан и восемь раз отмечен высшими наградами императора. Далис улыбнулся. У них ссылка была чем-то вроде университетского курса. Без нее поэт не поэт, а так, недоразумение. Ну хорошо, давайте подведем итог. «Романа, вы проиграли!» «Я бы так категорически ситуацию не определял». Даллес недовольно поморщился. «Вносите предложение. Определяйте сложившуюся ситуацию так, как вам представляется целесообразным, и определите». «Я исхожу из того, что чем хуже на этом этапе, тем лучше в будущем». Но знаете ли, эту концепцию оставьте верующим». Мы с вами реалисты. Точнее говоря, мы обязаны ими быть. Судя по всему, информация, которую получил Роумен и Штирлиц, носит шоковый характер. Вы понимаете, какой подарок получит русские для своей аргументации? По испанскому вопросу, в частности. Что бы вы ни говорили про этих людей, как бы убедительно не доказали наличие большевистской конспиративной сети Гаузнер, Штирлиц, Роумен,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 На случай каких-то непредвиденных оборотов имеете альтернативные предложения Да. Я связался с адвокатом Лаки Лучиана. Примечание. Лаки Лучиана, один из руководителей мафии, агент американской разведки. Далис перебил. Меня не интересует, с кем вы связываетесь. Это ваша забота. Ваша, а не моя. Я присматриваюсь к вам...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 Глаза льдышки, прорубленные с рта, полнейшее отсутствие жизни. Не следует строить наши отношения по принципу «ты мне, я тебе». Ваша позиция импонирует сегодняшнему дню, только поэтому я поддерживаю вас. Чисто дружеские, да и вообще лицо вновь сделалось живым. Что может бывший сотрудник разведки? бывший ничего не могут, кроме одного — думать на досуге и делиться кое-какими соображениями с теми, на кого они имеют определенные виды. Маккайр усмехнулся. «Вы не рассердитесь, если я задам вам вопрос? На вопросы сердятся дураки из склеротики, а я не дурак, и врачи пока что не находят у меня признаков склероза». «Зачем вы постоянно кокетничаете?» — спросил Маккайр пугаясь собственной дерзости. Далис раскурил трубку, изучающе посмотрел в глаза Маккайра, демонстративно пыхнул ему в лицо дымом. Серые глаза его, сделавшись голубыми, потеплели из-за того, что Маккайр не двинулся. Сидел как из вояне. «Скакетничают старые женщины, Боб», — ответил Даллес после тяжелой выжидающей паузы дождавшись, когда в глазах собеседника появилась тревожная растерянность. «Я вполне нормальный человек, поэтому кокетство для меня противоестественно. Я такой, Боб, и другим не буду. Я очень люблю собак, знаете ли, и беспредельно им верю. А вы, я слыхал, держите дома двух сямских кошек. Следовательно, мы в чем-то полярны».